был о маленьком звездолете. Александр Громов Была вселенная, а в ней был звездолет. Звездолет был маленьким, высотой всего-навсего с гору Маунт Вильсон, да и то, если не считать обсерваторию на ее макушке. Кому такое-то нравится? Броню бы помощнее вздыхали люди. И двигатель, чтобы полгалактики на одной заправке. Противометеоритную пушку. Многоствольную, а каюты. «Это же курятник! Увеличить оранжереи!» Конструкторы почесали в затылках, затем кивнули, и начал звездолет расти. Очень скоро он достиг величины Эвереста, разумеется, не считая высотых флажков, оставленных на вершине этой горы разными экспедициями. Все равно слав двигатель!» — буркнул кто-то. «И броня дохлая!» — «И запас топлива мал!» Конструкторы почесали в затылках и кивнули. Когда под звездолетом начала прогибаться земная кора, Его перенесли на ближнюю орбиту, а когда его тяготение стало вызывать океанские приливы в историю махал не считая, естественно, купола, отвели еще дальше. А звездолет был все еще мал. Массой слону, если не считать тех метеоритов, что упадут на ее поверхность в будущем. Прочность ни к черту! Осудили люди. Разгонные характеристики, о грузовместимости вообще молчу. Жаль, не хватает сырья, а планета на что? Конструкторы кивнули, затем кивнули снова и кивали много раз И стал звездолет большим при большим во всю обозримую вселенную, не считая понятно той малости, что осталось за полем зрения. И все были довольны. А от звезды к звезде людей стал водить внутрь звездолетный межпалубный лифт. Вначале лифт был маленьким.